Жил-был Димка, Роза и Тюльпан. В нашем дворе часто гуляет девочка Роза. Она живет в соседнем доме, поэтому детская площадка у нас общая. Моя мама иногда просит Розину бабушку. «Присмотрите, пожалуйста, и за моим пять минут. Я за курткой сбегаю, что-то прохладно». «Обязательно», — говорит Розина бабушка и надевает очки. Мама всегда быстро возвращается и запыхавшись интересуется «Ну как?» «Не беспокойтесь, я троих внуков вырастила, Роза четвертая, у меня никаких ЧП быть не может». Потом Розина бабушка снимает очки и читает маме газеты. Мама слушает, потому что невежливо просить чужих бабушек за ребенком присматривать, а потом идти в бадминтон играть. «А мы с Розой дружим, она хорошая». Особенно мне нравятся ее круглые щеки. «Дима, а хочешь со мной на всю жизнь дружить?» «Как это, — растерялся я!» «Ну, это когда люди женятся!» Я посмотрел на Розины щеки и согласился. «Тогда тебе имя нужно поменять, — сказала Роза и поправила мне шапку». «Зачем?» «Ну, надо! А вдруг меня мама перестанет узнавать без имени?» Забеспокоился я и снова сдвинул шапку на одно ухо. «Теперь ты будешь тюльпан». Роза как будто не услышала моих слов про маму. «Честно скажу, я согласился. Не знаю, что со мной стряслось. Мы покачались на качелях, откопали какую-то железку в песочнице. «Тюльпанчик, принеси мне совок», – скомандовала Роза. И я притащил совок. Наверное, она меня заколдовала этим именем. Я с тоской смотрел на маму, которая сидела на скамейке с Розиной бабушкой. «Тюльпанчик, прогуляй нашу собаку!» Роза всучила мне резинового щенка на поводке из скакалки. И я пошел с ним гулять. Точно, это колдовство! Я чувствовал, как у меня на голове сквозь шапку прорастают красные лепестки. Я представил, что вырос, и стану тюльпаном Андреевичем. И по спине у меня побежали мурашки. «Дима, пошли домой!» Я замерзла. Услышал я мамин голос. И лепестки осыпались. Да, мамы умеют расколдовывать. Я отдал Розе поводок и передумал жениться. Может быть, как-нибудь в следующий раз».